Тридцать вторая глава. Александр. Я колесил по городу на машине второй час подряд. Дождь лил, как из ведра, дворники не успевали сбивать влагу с лобового стекла. В итоге я приехал к нашему дому и остался в машине, закурив сигарету. Смотрел сквозь запотевшие стёкла на место, в котором когда-то давно был счастлив. Потянулся к телефону и взглянул на дисплей. Снова звонил Карим. Второй день я игнорировал его звонки. Наверное, Наташка проболталась, что я приехал. После того случая с погромом студии я попросил его узнать информацию о Тасе, но возобновлять наше общение не собирался. На помолвке Наташи я его не видел, но, скорее всего, его просто не пригласили. После смерти матери между Каримом и отцом словно чёрная кошка пробежала, только мне уже было плевать на обоих. На отца, потому что считал его подлецом, а на Карима за то, что покрывал похождения моего отца». Ну, по крайней мере, я так считал и оборвал связь с обоими. Но эти двое время от времени всё же звонили мне и пытались наладить отношения. Только внутри словно барьер какой-то образовался, и я не мог через него переступить и делать вид, что ничего не произошло. С позавчерашнего дня после нашего секса с Тасей в моей машине... Я постоянно думал о ней. Звонил ей на следующее утро, но телефон был недоступен. В голове возникали картинки, что она с женихом в его объятиях и пытается таким образом забыть о моих прикосновениях. Это заставляло мою кровь кипеть в венах. С чего вдруг такая озабоченность чужой личной жизнью? Не я ли хотел от неё секса? Я его получил и, по идее, должен был успокоиться. А всё получалось с точностью да наоборот. Мне в штанах тесно становилось от одного только воспоминания о девушке. «Наташка, я набрал номер сестры. Скинь мне ссылку в ватсап на твою художницу». «Тебе инстаграм или вконтакте?» «Кстати, Саш, привет!» «И про художницу. Представляешь, отказалась от моего заказа. Позвонила, извинилась и сказала, что в силу семейных обстоятельств и каких-то проблем не может взяться за работу. Оказалось, испорчено много набросков и...» «Я не дослушал и прервал. Когда позвонила?» «Ну сегодня, несколько часов назад». Сейчас сижу, ищу нового художника и вообще подумываю отказаться от этой затеи. Как ты думаешь? Несколько часов назад эхом отозвался я. Вчера утром мне пришло сообщение, что абонент снова находится в сети. И я ей звонил несколько раз, но ответом мне была тишина. Я сейчас за рулем, но ссылку все равно жду. «Ну хорошо. Ты когда к нам заедешь? Обещался вчера. Все никак не доедешь?» «Заеду, Наташ», — заверила я сестру. Отказалась в силу семейных обстоятельств. «Как же? Чтобы со мной и моей семьей больше не встречаться, потому я отказалась. Но просто так отделаться от Наташки не получилось». Мы с ней говорили еще добрых минут пятнадцать, благо она не стала рассказывать о стразах на своем свадебном платье или нечто подобном. И когда я уже был готов разворачивать автомобиль и ехать к ней домой, чем вот так трещать по телефону, она попрощалась, сказав, что вернулся Глеб. Все мои мысли снова крутились вокруг одного – Увидеться с стасей и поговорить. Но как это было сделать, когда она не отвечала на звонки, а дома ее не было? Оставался единственный способ выяснить, куда подевалась моя пропажа. Надеюсь, что не переехала жить к тому парню, потому что я и к нему мог заявиться, узнав адрес этого танцора. Но сначала я заехал к Тасиной подруге. К той самой, к которой на днях отвозил ее ночевать. И там мне сказала, что Тася забрала свои картины и уехала домой в Старгород. Вот так поворот. Домой я вернулся спустя час и всячески старался глушить в себе непонятно откуда взявшееся безумное желание отправиться следом за беглянкой. Ничего не мог с собой поделать. В итоге собрал немного вещей и положил их в дорожную сумку. Позвонил насчет Тасиной машины знакомому в автосервис и сказал, что надобность в срочном ремонте отпала. Желание увидеть девушку и нормально обо всем поговорить оказалось слишком велико. Поэтому, не вдаваясь в подробности этого спонтанного решения, я закинул сумку на заднее сиденье и поехал в Старгород. По дороге заехал к Наташе и взял снимки. Может быть, получится уговорить Тасю сделать этот заказ. Наверняка деньги лишними не будут для девушки. А отказалась она от выгодного заказа сестры, скорее всего, из-за меня. Точнее, из-за недавнего секса. Ну какая же глупая девчонка. Что тогда, несколько лет назад, что сейчас? Не свались на меня ворох собственных проблем, я бы обязательно вернулся в ее город. И как знать, к чему бы тогда это все привело. Но точно не вот к тому, что сейчас между нами было. Время в дороге пролетело незаметно. Я думал обо всём, что случилось в моей жизни, и даже не обратила внимания на указатель, стоявший на дороге, на котором белыми буквами высвечивалась конечная остановка моего дальнего путешествия. Телефон снова ожил. Звучная мелодия разлилась по салону, а на дисплее высветилось имя Карима. «Да». После нескольких секунд раздумий я ответил на звонок. «Саша, ну наконец-то! Принципиально не отвечаешь на мои звонки?» Спросил он мужественным басом. «Наташа мне сказала, что ты вернулся в Россию. Это правда?» «Приехал на свадьбу сестры. Она долго упрашивала меня». Ответил бесцветным и сухим голосом. Но в глубине души был снова рад его слышать. В прошлый разговор я лишь выслушал информацию о тасе и, поблагодарив Карима, разъединил звонок. «Я уж думал, и не ответишь больше. Всё обижаешься на меня. Но нет моей вины. Сам ты сделал поспешные выводы». «Ты мне позвонил, чтобы об отце напомнить». «И о том дне, когда вернулся в Москву, а мать уже была мертва?» «Но я и так не забывал об этом», – резко ответил я. «Карим, может, и не был виноват, а я свою вину чувствовал и по сей день, и ни к чему было поднимать эту тему». «Нет моей вины, Саша, и пусть я с большим опозданием скажу тебе эти слова». Но и вины отца нет. Так случается в жизни. Все мы втроём в какой-то степени виноваты. «Карим, прошу, давай не будем бередить старые раны», — попросил я и скривил лицо, чувствуя, как засаднило на душе. Чуть аварию на дороге не спровоцировал из-за этого разговора, который давался весьма и весьма тяжело включил поворотник и вывернул руль направо, останавливая машину на обочине. «Хорошо, давай не будем бередить старые раны. Я сейчас в Старгороде, у меня одноклассник умер. Как вернусь, может быть, встретимся?» — предложил он. «Где ты?» — переспросил я. «Не иначе, как судьба. Моя машина стояла на въезде в Старгород». И сейчас Карим напомнил мне о том вечере в ресторане, нерусском толстом мужике, что подсунул мне девушку. А я только сейчас подумал, до какого отчаяния я дошла Тася, от если решилась тогда на этот сумасбродный шаг. А если вместо меня, например, был Карим или любой другой мужчина преклонного возраста, «Но лучше в такие подробности не вдаваться». Сжал с силой рули, вдавил по газам, возвращая машину на дорогу. «В Старгороде давно не был в родных местах». «А похороны у того самого одноклассника, у которого мы были в ресторане в прошлый раз», уточнил я. «Да, тот самый», – ответил Карим. Ничего не сказал вслух, но снова подумал о знаках судьбы. И что жизнь сама преподносит мне сейчас шанс всё исправить. У меня не было времени и возможности во всем разбираться три года назад. А теперь, кажется, пришло время исправлять старые ошибки. И по делам тому человеку, который не помог девушке в трудную минуту, Будь Тася посмелее и рассказала бы мне всё как есть, я бы просто дал ей денег и не притронулся к ней пальцем. Уж не до такой степени я мудак. Хотя и было во мне много дури. «Возможно, встретимся раньше. Созвонимся». Я не стал дожидаться каких-либо вопросов и завершил разговор. «В жизни все относительно». И теперь того человека, что свёл нас с Тасей и заставил её испытать, я уверен, немало мук, больше нет. Возможно, девушку после моего отъезда отпустили не сразу из ресторана, но я хотел верить, что обошлось без жестокости и надругательств. В ту ночь я попросил её уйти из того притона, где она работала, и надеюсь, что она меня послушала. «Я приехал в ее городок, чтобы все выяснить, и теперь не уеду, пока мы нормально не поговорим».